Глава 13. Стук по стук, мы, покачиваясь, вальяжно продвигаемся по тускло тусклоосвещенному коридору вечернего Джерси. Мой вагон из старых, с плетеными пластиковыми сиденьями и трюмным оконным стеклом. Запах разогретого металла наполняет проход и липнет к багажным полкам отверстия. Старые тусклые лампы помаргивают. Такова оборотная сторона монеты, именуемой местами общественного пользования. И все же движение штука хорошая. Сиденье напротив позволяет устроиться с удобством, положить на него ноги и смотреть, как мимо проплывают мерцающие созвездия маленьких городков Эдисона, Мэтта Метропарка Рауэя, Элизабета. Конечно, я не в малой мере не представляю себе, куда направляюсь и что буду делать, попав туда. Скоростной драп от сил зла бывает порою делом самым насущным. А вот дальше-то что? Это может оказаться загадкой. Я совершенно уверен, что не ездил в Нью-Йорк ночным поездом с тех пор, как мы с Экс смотрели там одной зимней ночью. Тогда еще снег шел, порги и бесс. Когда это было? Лет пять назад? Восемь. Частные события прошлого имеют свойство смешиваться и слепаться, против чего я серьезных возражений не имею. Все меняется, и этому следует только радоваться. Собственно говоря, попади я нынче ночью на улицу любого из этих притворяющихся своими в доску джорсийских городишек, меня мог обуять такой ужас, какой в Нью-Йорке мне и не снился. Пассажиров в моем вагоне совсем немного. Большинство спит. Лиц, увиденных мной с перрона, я здесь не обнаруживаю, а неплохо было бы встретить кого-то знакомого. Берт Брискер, вот кто был бы приятным попутчиком. Он способен подолгу распространяться о своих новостях, о книге, которую рецензировал, или о каком-нибудь известном писателе, у которого брал интервью. Я бы с интересом выслушал его мнение о будущем современного романа, «Соскучился я по разговорам в узком кругу посвященных. Они укрепляют мою веру в то, что я не напрасно получил образование. Берт, как правило, по уши сидит в своей работе, а я в моей. И обычно, поднявшись в вагон с перрона, на котором мы вели, фыркая и брюзжя, непонятный для других разговор, ни он, ни я почти ни слова больше не произносили. Впрочем, сейчас я был бы рад доверительной дружеской болтовне». Мне ее давно не хватает. Такова изнанка постоянного вращения в кругу спортсменов и людей, которых я знаю плохо и никогда не узнаю хорошо. Людей, имеющих дьявольски мало общих со мной, интересов, о которых мы могли бы поговорить. Как это ни грустно, работа спортивного журналиста означает что жить тебе приходится все больше собственными мыслями, лишь с краешку подбираясь к тому, что думают другие. Как раз поэтому Берт от нее отказался, и поэтому же сидит сейчас дома с Пенни, со своими девочками и овчарками, и смотрит по телевизору Шекспира или дремлет в обнимку с хорошей книгой. По той же самой причине я сижу в пустом, дурно пахнущем вагоне пригородного поезда, что везет меня в темное царство, к которому я всегда относился с опаской. Молодой проводник с рыбьими глазами ступает, покачиваясь в вагон, пересчитывает, недоверчиво поглядывая на меня деньги, и прилепляет к спинке моего сиденья корешок билета. Не нравится ему не то, что я покупаю билет в дороге, не то что я не пожелал подвести там, на станции, сестру Уолтера. Не то, что я ношу клетчатую рубашку и выгляжу всем довольным. Не то, что похож на полную его противоположность, между тем, как весь остальной, известный ему, одетому в поблескивающую черную форму кондуктора, мир ведет себя, как положено. Проводнику... Нет еще и тридцати. Я улыбаюсь ему улыбкой хорошего пассажира. Не парься, все путем. Ни для каких его верований я угрозы не представляю. На самом-то деле, я очень, может быть, разделяю большую их часть. Однако по рыбьим глазам проводника могу точно сказать, что ему вообще не по вкусу и ночь, и то, чем она чревата, переменчивая, воровская, зловещая, неспокойная. Ее лучше сторониться, оставаясь здесь, в тренькающем тубосе его профессиональных обязанностей. А поскольку я неожиданно выскочил из ночи, подозрение пало и на меня. Он торопливо засовывает компостер в карман, Идёт по проходу, поглядывая на билеты других пассажиров, и переходит в вагон-ресторан, где, вижу я, углубляется в беседу с чернокожим официантом. Оплачивая билет, я снова нащупываю пальцами письмо Уолтера, и поскольку в моем положении заняться мне кроме чтения нечем, прочитываю его, начав в Рауэе, при огорчительно слабом свете вагонных плафонов». «Дорогой Франко, я проснулся сегодня с отчетливой мыслью о том, что должен сделать, с абсолютной уверенностью написать роман. Не знаю, кому он к чертям собачьим понадобится, кто прочитает его или хотя бы часть его, но меня одолел писательский зуд. А дальше хотите, читайте, хотите, забудьте, мне теперь на все наплевать». И это очень приятное чувство. Начал я так. Проснувшись пасхальным утром, эдди Граймс услышал, как загудел на далекой пригородной станции поезд. И первым, что он подумал в тот день, было «Ты шаг за шагом теряешь контроль над собой?» По-моему, начало чертовски хорошее. эдди Граймс, это я. И роман этот обо мне». Я вплету в него мои мысли, концепции и верования. Хотя размышлять о сквозных темах собственной жизни довольно трудно. Казалось бы, такое по силам каждому. Но я обнаружил, что это очень-очень нелегко. Почти невозможно. Я начинаю уважать вашего брата Фрэнк. Вот я, человек консервативный, Страстный, изобретательный и честный, как инвестиционный банкир. Ну и отлично. Однако описать это, да еще в форме романа, дело, как я вижу, непростое. Меня все время уводит куда-то в сторону. Может быть, правильнее начать роман с прощальной записки самоубийцы? Она зацепит внимание читателя». Я понимаю, такой прием уже использовался прежде, но какой же не использовался? Для меня-то он нов, не так ли? Нет, меня это не беспокоит, но я отвлекся. Теперь возвращаюсь. Идея насчет предсмертной записки ничего, впрочем, интересного в романном смысле не дает Фрэнк. Не знаю уж. Какому капризному хозяину надеялся я с ее помощью подслужиться? Ха-ха! Кстати, хочу извиниться за мое послание насчет самолета. Я просто пытался пожонглировать моими чувствами, добиться необходимого для писательства настроения. Надеюсь, вы не разозлились? Я лишь сильнее преклоняюсь перед вами за проделанную вами работу – И по-прежнему считаю вас моим лучшим другом. Пусть даже мы не так уж и хорошо знаем один другого. Пытался дозвониться до Иоланды. Сначала никто не берет трубку, потом все время занято. Потом опять никто не берет. Кроме того, выяснил отношение с Уорреном. Это я правильно сделал. Признаю, мне следовало просто остаться его другом, А я не остался. Ну и что теперь? Можете подать на меня в суд. Берегите себя, Фрэнк. Мне все же хотелось бы, чтобы это письмо получилось интересным, даже если оно не станет частью романа-бестселлера. По-моему, я точно знаю, что делаю. Это не ложь и не чушь. Вы полагаете, что покончить с собой Может, лишь сумасшедший? Забудьте. Более нормального, чем я, сейчас человека вам не сыскать. Наверняка.